Глава шестьдесят вторая. Тиш. Меня слегка трясет в ожидании гости. Слава богу, Эшлин навсегда ушла из моей жизни. Неужели больше не придется с ней общаться? Девчонка оспорила завещание, и теперь она гроша ломаного не стоит. Мало того, она еще и на мой дом претендует. Сучка. Сосредоточься, Тиш. К встрече с Кейт я подготовилась как надо. Получу от нее сколько удастся и уберусь отсюда. Красавчик Крис приедет через часок. Планирует порезвиться, однако я не в настроении. Собственно, если денег знакомство с ним не принесет, на кой он нужен? Надо дать ему отбой. Продолжаю укладывать огромные чемоданы. Хорошо бы запихнуть в них все наряды до единого. Впрочем, Соня пришлет все, что не поместится в багаже. «Уже представляю себе шикарный номер в Нью-Йоркском отеле. Хрустящие просто невысочайшего качества. Круглосуточное обслуживание. Спа-центр. Мы с Джоном в этом отеле ни разу не были. И там его призрак меня точно не найдет. И вскоре превратится в дурной сон». «Надеюсь, Кейт придет с щедрым предложением. Я ведь молода. Хочу путешествовать, а не просиживать с восьми до пяти» на занудной офисной работе. Не будет меня, не будет и слухов о противостоянии старой и новой миссис Нельсон. Такая ничья Кейт наверняка устроит. А что до Джорджа? Лучше бы ему позвонить и принести извинения. Даже представить не могла, что Кейт сумеет так быстро нас раскусить. Джордж допустил оплошность, и я не собираюсь выплачивать ему оставшуюся часть гонорара. «Еще чего? Если Кейт выдвинет против меня обвинение, скажу, что аферу задумал Джордж, а я всего лишь беспомощная вдова. Откуда ему знать, сколько мне заплатила Кейт? Это уже моя сделка, Джордж тут ни при чем». Смотрюсь в зеркало. По-моему, отличный вечерний макияж. Накладываю еще немного тонального крема, напоминая себе «Нужно перевести деньги», с совместного счета на новую карту. Туда же поступит и щедрое перечисление от Кейт. Еще один взгляд в зеркало вселяет в меня сомнение. Кого я пытаюсь обмануть? Кто сказал, что я на ход опережаю Кейт? А я ее вообще опережала? Ну и бог с ней. Я на пороге свободной жизни, богата и молода. Буду делать все, что хочу, и стану кем захочу. Улыбаясь, наношу тушь на ресницы. Неплохо бы еще пройтись по синякам под глазами. Ночь была нелегкой. Меня снова посещал призрак Джона. Все продолжает сниться, сумасшествие какое-то. Причем никакой романтики. Прошлой ночью предлагал мне выпить. Да что там, умолял. Я отказывалась, отталкивала его руку с бокалом Маргариты. И она растворялась в воздухе, а потом появлялась снова. «Ну же, тишь, с тебя тост!» — повторял Джон. «Делаю несколько глубоких вдохов и наношу немного румян на щеке. Ну вот, почти готово». Джордж твердил, что наш план сработает, если я буду держать себя в руках. Уж не знаю, что он хотел этим сказать. Ему не понравилась моя истерика с переворачиванием столов. «Позорная несдержанность», — заявил он. «Джордж не понимает, под каким давлением я нахожусь. Не знает, как тяжело сознавать, что в офисе ивент за тобой следят все, кому не лень». Когда мы общались последний раз, дядя просил перекинуть ему еще денег. Больше отношения с племянницей для него ничего и не значит. Я заявила, что выплатила ему ровно ту сумму, на которую он наработал. Сказала, что план разваливается и посоветовала больше не заниматься вымогательством. Жадный сукин сын совсем обнаглел. Хотя, если б не он, если мы с Кейт придем к согласию, Джордж мне больше ни к чему. Она хочет, чтобы я уехала, а вдруг договоримся. Когда мы с Джорджем разговаривали последний раз, он сказал, следи за собой, Терри Джейн. «Нельзя же постоянно быть такой злюкой». Мне совершенно не понравился его тон. И зачем было называть меня ненавистным именем? Правда, я ничего не успела ответить. Джордж бросил трубку. А после того мы с ним уже не общались. На сообщение он не отвечал, так что, насколько я понимаю, Джордж сложил полномочия. Ну и с катертью дорожка. «Что там со временем?» Уже почти 7 вечера, а за окном все еще не меньше 25 градусов. С Коламбусом в августе ни один город не сравнится. Впрочем, я и жару, и влажность переношу спокойно. Климат здесь мало чем отличается от сельских районов Кентуки. Хотя где Коламбус, а где Пайнвилл? В доме так тихо, что так и тянет закричать. Я сдерживаюсь. Дядя Джордж советовал держать себя в руках. И я учусь владеть собой. Еще раз смотрюсь в зеркало. Хорошо? Не собираюсь сегодня прыгать в постель к красавчику Крису, хотя с ним было неплохо. Скоро вылетать, так что обойдемся. Накидываю на шею драгоценное ожерелье и жмурюсь от удовольствия. Бриллианты играют искрами, мягко поблескивает золотая цепочка. Сворачиваю ее вдвое и ожерелье охватывает мою шею роскошным колье. В вечернем свете сверкает обручальное кольцо, которое пришлось надеть на правую руку, как и полагается незамужней женщине. И не носила бы, но как устоять перед искушением? Я богата и свободна. Ходячая реклама собственной красоты. Роюсь в шкатулке с драгоценностями, перекладывая самые дорогие вещицы в сумочку. Больше всего нравятся те, что блестят. Вдруг встречу в полете интересного мужчину. Лечу первым классом, так что охота может выйти удачной. Нет, не то говорю. Я не мошенница, не профессиональная аферистка. Теперь уж точно нет. Деньги меня не интересуют, только любовь. Хотя настоящая любовь — большая редкость. Может, не там ищу? Здесь я просто задыхаюсь. Коламбус — городок, где люди знают друг друга, как облупленных. А настоящие звезды, вроде меня, сразу выделяются, словно изысканный цветок среди зарослей одуванчиков. Нет уж, хватит. Мне нужен мегаполис, и через несколько часов я там приземлюсь. Аэропорт ждет. Наверняка новая глава жизни будет полна удовольствий. Гляну-ка последний раз на роскошные наряды и сумочки в гардеробной. Соня все упакует и отошлёт в хранилище. А уж я потом в любой момент заберу то, чего попросит душа. Посылаю любимым вещам воздушный поцелуй и выключаю свет.